Глава восьмая, где герой мертв меньше, чем можно было подумать. Да погодите же, ведь ничего ужасного не случилось. Прадедушка был неправ. Умереть не так уж страшно, просто ничего не происходит, вот и все. Очень долго была только тьма и тишина. Наконец я открыл глаза. Передо мной маячил расплывчатый светлый силуэт, Ангел, ясное дело. Ангел склонился надо мной. Странно, но он был похож на женщину. Прекрасную женщину, каких вы никогда не увидите на земле. Блондинка с карими глазами. Абрикосовый запах духов. Вокруг все было белое и торжественное. Должно быть, я оказался в раю, потому что ангел мне улыбнулся. Ак те видимо ангел говорил со мной на своем языке ни ангелы его не понимают у ас татуры она терпеливо повторила это и коснулась моего лба прохладной рукой у вас нет температуры я с недоумением огляделся — Вы меня понимаете? — У вас нет температуры. — Где я? — В раю? — Нет. В реанимационном отделении больницы святого Людовика. Ангел стал меня успокаивать. Вы не умерли. Просто несколько ушибов. Вам повезло, что капот машины смягчил удар. Только одна серьезная рана под коленкой. — Я был без сознания? — Да. Три часа. Я был без сознания три часа, и ничего об этом не помнил. Ни малейшей мысли или ощущения. Три часа ничего не было. Медсестра подложила мне под спину подушку, чтобы я мог сесть поудобнее. Может, я и был мертв целых три часа, но мне от этого не было ни жарко, ни холодно. Пришли родственники. И у меня дико разболелась голова. Они все были такие ласковые, глаза на мокром месте, вот и я впрямь был готов вот-вот испустить последний вздох. Все они были уверены, что я находился в большой опасности. Мы страшно волновались, — говорили они. Казалось, что родственники даже немного разочарованы, что я выкарабкался. Вот если б я умер, они бы вовсю жалели меня». В их глазах я тут же стал бы образцовым ребенком.